Уильям вел себя очень просто и спокойно. Священник же покраснел. «Э -э, боюсь, начал он и запнулся. Видите ли, я потерял память. Могу написать просто Смит, если хотите. Э -э, дело, конечно, не в том, хочет священник или нет. Он действительно не знает. Ему придется сказать викарию. В конце концов, если уж человек не знает имени отца, то и не знает. Уильям написал напротив этой графы Смит, с прочерком, затем священник вновь позвал Кэтрин. — Вам тоже нужно поставить имя своего отца, миссис Смит. Все с той же слабой улыбкой на губах, Кэтрин наклонилась и поставила имя, потом повернулась, чтобы принять поздравление от миссис Бастабу. — Я искренне надеюсь, вы будете счастливы, миссис Смит, и я уверена, мистер Смит именно тот человек, с которым можно стать счастливой. Хотите верьте, хотите нет, но я никогда не видела его раздраженным. А если подумать, как часто злятся мужчины, то понимаешь, насколько он отличается от всех остальных. Мистер Бастабл был страшно раздражительным и таким привередливым в еде, что в это трудно поверить. И все время рассказывал, как готовит его мать. А уж я даже и не знаю, что может испортить отношения больше, чем это. Я всегда считала, что у меня мягкий характер, но когда он, бывало, разглядывал мои пшеничные лепешки и начинал рассказывать, насколько светлее они получаются у его матери, у меня всегда почти срывалось языка. А почему бы тебе тогда не остаться с ней дома? Но я никогда так не говорила. Я даже не знаю, что бы он мог тогда сделать. Он был такой раздражительный, знаете ли. Миссис Бастабу приложила к глазам платок И опять шмыгнула носом. «Ну, кто старое помянет, тому глаз вон, правда? А мистер Бастабл умер уже двадцать лет назад». «У Абигейль для Кэтрин было не так много слов. Я надеюсь, вы будете очень счастливы. И мистер Таттлкомп тоже надеется».